И пилок Кесарь. В один из ярких и теплых летних дней я, кесарь II Сиера, великий генерал и командир целого легиона демонов, чувствовал, что грядут некие изменения в моей судьбе. Я спустился в холодный и влажный склеп своего великого рода Сиеры. При моем появлении все магические лампы вспыхнули, освещая темноту склепа. Опустился на каменную скамью. на которой можно было поразмышлять и пообщаться с давно ушедшими родными и близкими. Я глядел на каменные плиты, и тоска сковала мое сердце. На всех плитах, кроме одной, были выбиты даты жизни и смерти, а также имена погребенных великого рода. Здесь покоился мой прапрадед Ксофан Сиера. Он умер на третий день после смерти своей любимой жены в возрасте 800 лет. Рядом покоилась его супруга, как говорили красавица, каких свет не видывал, Эфа Сиера. Покоились здесь и мой прадед, дед, мой отец, Кесарь I Сиера, любимая мать Рамина, мои дяди, тети, старший брат и малолетняя сестра. Мой дед, мой отец, мать, брат и сестра погибли в сражении при перевороте и смене власти. Вспомнив о сестренке, я грустно улыбнулся. Я горячо любил ее. Я задержал взгляд на пустой плите, где никто не высек имя. В свое время тут появится и мое имя, но не раньше, чем я встречу такую же большую любовь, которая настигла всех моих родных. Я прощался, потому как не знал, вернусь ли назад, а, быть может, моя смерть настигнет и на чужих землях. «Покойтесь, с миром!» — произнес я вслух. Мои слова эхом отозвались в сводах склепа. Улыбнулся и, поднявшись со скамьи, направился к выходу. «Покойтесь, с миром, мои родные!» — повторил я на прощание. «Я буду помнить и любить вас!» Поднялся по ступенькам и вышел из холодного склепа под палящее светило. Новый владыка направлял меня и моих демонов с мирной миссией в мир Аскавидон. Маги уловили кардинальные изменения мира и хотели знать, что там произошло. К северу от могучих гор, расположившихся до дальнего края, где синее небо тесно соприкасалось с землей, расстелилась удивительная красоты долина, уходящая ввысь к вершине, на которой стоял замок. На этой долине раскинулось чудесное озеро, все дышало спокойствием и умиротворением. Колючие ежики звезд низко висели над озером, мерцая и ярко подмигивая, будто желали сорваться и упасть в водную гладь. Ночь опустилась на долину, скрывая от любопытных глаз мою фигуру и мои бесшумные шаги. Я смотрел ни на озеро, ни на замок, ни на красоты долины. Я смотрел на прекраснейшую девушку, Эльфийку, молодую статную, одетую в светлые струящиеся. по ее идеальному телу одежды. Теплый ветер игриво трепал ее темные распущенные волосы. Много я услышал сказаний об этой местности и озере, что называли источником. Но особенно меня заинтересовала девушка, что жила здесь, истинная хранительница, пришедшая из ниоткуда и уничтожившая зло этого мира, примирившая светлых и темных эльфов, вернувшая магию людям и эльфам, утратившим ее. Говорили, что она прекрасна, как сами небеса, таинственна, как самая темная ночь, добрая, как мать-земля, но справедливая, как карающий меч. Ее называли Арианой, дочерью светлой эльфы и демона, что сохранили и уберегли свое дитя во время кровопролитной войны в другом мире. Это она вызвала изменения, которые заинтересовали моего владыку, и теперь я обязан познакомиться с ней. Девушка вдруг вскинула голову и заверла, увидев меня. «Я пришел с миром», — сказал громко и показал ей руки. «Я без оружия. Я демон, и мое оружие — это крылья, с острыми, как сабли, навершиями, хитиновая броня, когти, что могут разорвать даже дракона, и магия, способная обратить любого в камень. Правда, мечи и стрелы тоже нам не чужды». «Кто ты?» — проговорила она спокойным голосом, в котором я не ощутил страха, скорее удивления и любопытства. Улыбнулся и направился к ней. Тихо шелестел лес, и приятными переливами плескалась озерная вода. «Приветствую тебя, ночной путник!» Ее мягкий мелодичный голос зазвенел, лаская слух. Она меня даже ни на миг не испугалась. «Мое имя Кесарь второй Сиера, прекрасная эльфа», представился я и низко поклонился. «Ариана, истинная хранительница», — проговорила она задумчиво. «Откуда ты будешь, кесарь?» «Таких, как я, называют демонами. Я прибыл из другого мира, чтобы увидеть и понять, что произошло с миром Асковидон. дал я тихий и вежливый ответ. «И позволь сразу спросить, ты наполовину демоница? Слухи не лгут, я чувствую в тебе нашу кровь». «Все верно, я дочь светлой эльфы и демона». «Как ты прошел в наш мир?» И столько было удивления и возмущения в ее тоне, что я невольно рассмеялся. «Мы можем войти в любой из миров, если пожелаем того прекрасная Ариана, но не делаем этого, если нет в этом нужды». «Значит, вы не собираетесь завоевывать Асковидон? спросила она с явным облегчением. «Смотрите, мы можем дать достойный отпор, что будут только демонические пятки сверкать». Я запрокинул голову и рассмеялся. Давно никто меня так не веселил. Я вдруг проникся к этой хрупкой эльфе доверием, чувствуя в своей душе какую-то тягу к ней, словно я встретил родное ласковое тепло, будто я нашел свой дом. Ее глаза тоже улыбались и светились добротой. Отсмеявшись, я ответил: «Нет, мы не станем завоевывать Аскавидон, но должны были убедиться, что мир не разрушен». И сказать по правде, я удивлен, увидев его изменения. Столько радости, счастья и доброты практически повсеместно я никогда не встречал. Девушка скромно опустила взгляд и тихо произнесла. Мы стараемся, чтобы всем в этом мире стало хорошо». И вдруг слова сами сорвались с моих губ. «Я знаю много и хотел бы поделиться с тобой своей мудростью и своими знаниями». Она озадаченно взглянула на меня и вдруг тихо попросила «А позвольте взглянуть на ваши руки?» «Мои руки?» — переспросил я, удивленный данным вопросом. Девушка молчала и ждала. «Ну что ж, если вы желаете увидеть мои руки, то прошу, вот они». Протянул к ней свои руки, она коснулась меня своими тонкими и нежными пальчиками, провела по внутренней стороне ладоней, обрисовывая линии на них, потом перевернула и коснулась моих перстней. «У вас чудесные руки», — сказала она с какой-то одной только ей известной радостью и благоговением. «Я готова принять вашу мудрость и ваши знания, Кесарь Второй Сиера». Улыбнувшись в ответ на согласие девушки, я протянул к ней руку и коснулся нежной щеки. «У меня чувство, будто я тебя знаю», — сказал задумчиво, не понимая своей неожиданной тяги к этой прекрасной эльфе. «Все хорошо», — сказала она. «Пойдем со мной. Я покажу тебе обитель, дам еды и комнату, а завтра познакомлю с остальными хранителями и покажу наш источник». Я безропотно пошел за ней, еще не ведая, что встретил свою великую любовь.